Глава 16. Башенные часы отбумкали половину десятого, когда Пол бросил свою сумку на свободное кресло в конференц-зале. Секретарша Холлинхеда, благообразная сорокалетняя дама по имени миссис Лаксхем, относительно которой Мерза как-то поинтересовался, чего же ей не хватает, и решил, что Семенников, раздавала протоколы прошлого заседания. Они холодно поздоровались. Сноска. Фамилия секретарши Лексхем, Что при произнесении может пониматься, как амофон Лексзэм. Их не хватает. Пол перелистал лежавшие на стуле документы. С облегчением вздохнув, он увидел, что повестка дня короткая и заседание обещает быть недолгим. Он отодвинул бумаги в сторону и развернул номер местного еженедельника. Газета выходила по пятницам и провалялась у него дома весь вчерашний день, но он только сейчас удосужился в нее заглянуть. Сегодня утром, заталкивая в себя на ходу завтрак, он вдруг подумал, нет ли там чего-нибудь обарчен и фабердауне. На первой полосе ничего, уже хорошо. Но, может быть, внутри... О, Боже, целый подвал. Он переломил газету посередине и с упавшим сердцем прочел «Сумасшедшая женщина напала на камевые жоры. В двух дюймах от заголовка, по соседству с нечеткой фотографией Рощи, была пропечатана заметка, в которой миссис Веденхол призывала родителей оберегать детей от контакта со странными личностями. При этом отмечалось, что главный врач больницы доктор Холлинхед никак не прокомментировал происшедшее. «Хорошо, хоть они не назвали мое имя. Я для них просто психиатр из чем-то». Он поднял глаза. В зал входил еще один участник заседания, доктор Джевил, местный терапевт, работавший у них в больнице консультантом. «Доброе утро, Фидлер!» – буркнул он, размещая в кресле свое представительное тело. «Вижу, вы читаете про местную сенсацию. Что вы думаете о редакционном комментарии?» Пол раздраженно перевернул страницу. То, что он обнаружил на обороте, оказалось еще хуже. Нельзя не посочувствовать несчастному состоянию психических больных. Усилия лучших психологов разбиваются в прах, а сложность и ненадежность человеческого мозга. Наш долг перед обществом. Мы должны полностью отдавать себе отчет, что зверь в человеке слишком легко может вырваться на свободу. Так чего же они от нас хотят? Чтобы мы держали этих несчастных на цепи и грязной соломе? Подождите, пока кто-нибудь из ваших родственников не сойдет с ума. Или вы уверены, что с вами это никогда не случится? Между прочим, я сам... Доброе утро. На этот раз в зал вошел Холлинхед в сопровождении старшей сестры Тарадей, Ферди Сильвы, сестры Фодан, как представительница младшего медперсонала, и мистера Чапчика от Попечительского совета. Относительно последнего у Мерзы была своя теория, как и почему у него расцарапаны щеки. И, наконец, больничного секретаря Протриза, Риза, сидеющего мужчины, который всю жизнь неуклонно карабкался по административной лестнице и не уставал рассказывать о своем коллеге, который бросил в 16 лет школу и вообще не имел университетского диплома. «Доктор Рошман просил его извинить», объявил Холлинхедд. «Остальные, кажется, все в сборе? Да, перейдем к делу. Вы готовы, миссис Лаксхем?» Секретарша уставила в бумагу карандаш, и Холлингхед зашуршал протоколом. Протокол заседания от прошлого месяца состоялся тогда-то. Присутствовали тета -то и тета. Доктор Бахшат представлял отсутствующего по болезни доктора Сильву. Извинения мистера Чапчика, задержавшегося по неотложным причинам. Пункт 1. Протокол предыдущего заседания зачитан председательствующим, и верность его подтверждена присутствующими. Предоставив словам жужжать где-то в стороне от его ушей, Пол вспомнил, что говорил Мерза по поводу заседания, на котором ему довелось быть вместо лежавшего с температурой Ферди Сильвы. Почему бы не сделать один протокол на все случаи жизни, вроде вечного календаря? Ты только представь, сколько сразу освободится времени особенно того, которое потрачено на выслушивание Холлингеда, Он прятал усмешку. Святой Джо не одобрял, когда улыбались во время его выступлений. Его собственное положение на этом совещании, как и вообще в больнице, было довольно неопределенным. Чент со своими тремя сотнями пациентов разрывался на части между претензиями Холлингхеда, желавшего руководить большой больницей, и мнением попечительского совета, считавшего ее малой. Штатное расписание отражало это противоречие. По случайной ассоциации Пол вспомнил фразу из письма, которое Айрис получила из министерства несколько лет назад. Тогда, во время их помолвки, ей неожиданно пришло в голову выяснить, что будет для него лучше – работать в психиатрической или в обычной больнице и она, недолго думая, написала запрос в министерство о перспективах повышения в должности и зарплаты. «Министерство», – холодно гласил официальный ответ, «не располагает информацией о штатных расписаниях и доходах врачей частных клиник». Можно повторить еще раз. Пол нашел тогда письмо, и это вызвало столь бурную ссору, что едва не расторгла помолвку. А если бы расторгла, был бы я сейчас здесь. Как всегда, воображение тут же подсунуло болезненную картину. Ему пришлось бы жить прямо в больнице. Долгие бессонные ночи, подсводящие с ума скрижащий бой часов над головой. И так до тех пор, пока нервное истощение не привело бы его к фатальной ошибке, например, к самоубийству пациента, с последующими выводами главного медицинского управления. Усилием воли Пол вытащил себя из видения и принялся размышлять о том, чем привлекательна его нынешняя должность. В частности, регистратор Чента имел гораздо больше независимости, чем в других, больших по размеру больницах. Потому что в служебной лестнице над ним зиял провал в несколько ступенек. Если только забыть о том, что дополнительные обязанности не отменяли обычной рутинной работы и все вместе полностью съедало то время, которое он намеревался потратить на учебу. Когда у меня последний раз были свободные выходные? Кажется, в начале декабря, когда Айрис, вместо того, чтобы заняться рождественскими покупками... К черту! Предположим, работала бы я в Блипхимской больнице. Те же 20 часов в день разбираться с автомобильными авариями, золотушными детьми и проломанными головами алкоголиков. По крайней мере, хоть сегодня будет возможность посидеть над учебниками. Перед уходом из дома он бросил в сумку три книги. Сначала придется посмотреть, как веселятся пациенты, но через час или даже раньше он уйдет в ординаторскую и будет наслаждаться миром и покоем. Он бросил взгляд на стенные часы. Половина повестки дня уже благополучно пройдена, а еще нет и десяти. Замечательно. И заседание оказывается короче обычного. И про него до сих пор никто не вспомнил. «Благодарю вас», – пробормотал Холлингхед, ставя галочку против очередного пункта. «Переходим к номеру десять. Разное. Кто-нибудь хочет?» «Я считаю, мы должны обсудить публикацию в еженедельнике» громко сказал доктор Джевил. «Доктор Фидлер, я вижу, у вас есть копия. Покажите ее председателю, пожалуйста». Пол нехотя протянул газету Холленхеду. Повисла холодная пауза. Наконец Холленхед спросил, «Вы действительно уверены, что нам это пойдет на пользу?» «История наделала много шума», – возразил Джевил. «Некоторые из моих пациентов уже интересовались». Психиатрическая больница и в лучшие времена не самый желанный сосед. А когда происходят подобные события, ситуация обостряется еще сильнее. Не вставая со стула, пол подался вперед. Доктор Джевелл, вы говорите так, словно у нас действительно сбежал больной. Тогда как вся наша вина лишь в том, что происшествие случилось рядом с больницей и что рядом нашлись компетентные люди, способные разобраться в чем дело. Кажется, я заслужил благодарность святого Джо. «Боюсь, вы не до конца меня поняли», — сказал Джевел. «Я имел в виду не сам инцидент, а реакцию на него. Я не хочу называть имен, но вынужден напомнить, что отношения между Чентом и населением не улучшатся, если мы будем недооценивать вполне законный страх обывателя перед душевно-больными людьми». Следующие слова вырвались у пола помимо его воли. «Это миссис Веденхолл вам нажаловалась?» «Доктор Фидлер, прошу вас», – пробормотал Холленхед. «Не знаю, что вы подразумеваете под словом «нажаловалась», – с достоинством парировал Дживелл. «Но миссис Веденхолл, безусловно, делает доброе дело, когда проявляет интерес к этой проблеме. А как мировой судья и уважаемая в этих краях фигура не может не влиять на общественное мнение». Пол не заметил, как оказался на ногах. «Тогда позвольте мне сообщить вам то, о чем она умолчала. К вашему сведению, миссис Веденхолл предлагала не больше, не меньше, как устроить облаву на этого маньяка с волкодавами и ружьями. А маньяком, между прочим, оказалась полутораметровая девушка, недостающая до плеча человеку, на которого якобы напала. Хотите, я приведу ее сюда, чтобы вы сами в этом убедились?» «Вряд ли это необходимо. Повысил голос Холлинхед. Пол сел, весь дрожа не столько от стыда за то, что так необдуманно взорвался, сколько от гнева. «Прошу меня извинить, доктор Джевел, но я вынужден согласиться с Фидлером, хотя и не одобряю его манеру выражаться. Однако данный вопрос вне компетенции нашего совещания, и я предлагаю прекратить дискуссию. И если нет возражений, закрываю заседание». Двери зала были открыты. Все еще чувствуя, как его колотит дрожь, Пол вышел на улицу, глотнуть свежего воздуха. Господи, как мне иногда хочется послать к черту эту больницу и забыть, что я когда-то ее видел. Дрожащими пальцами он достал из пачки сигарету, и тут ему на глаза попался большой белый даймлер с открытой задней дверью, припаркованный неподалеку. К машине шли какие-то люди. Сначала Пол никого из них не узнал. Голова его была занята другим. Потом вдруг вспомнил. Он взглянул на часы. Почти без четверти одиннадцать. А ровно в одиннадцать он договорился быть в Бликхимской больнице. Крутанувшись на пятках, Пол увидел спускавшегося по лестнице Ферди Сильву. «Ферди, сделай одолжение. Ты ведь никуда не уйдешь до ланча». Пухлый гвианец утвердительно кивнул. Посиди за меня, пока я не вернусь, ладно?» Дежурство продолжалось от полудня до полудня, и обычно было делом не слишком обременительным, не считая, конечно, выходных. «Только давай недолго», — с сомнением проговорил Ферди. «Максимум до двух». Пол торопливо зашвырнул сумку в окно приемного покоя. Пусть она там полежит. «Миллион благодарностей. Когда-нибудь сочтемся». И он рванулся к воротам как раз вовремя чтобы перехватить машину, увозившую Арчин на рентген.